у же растерянность, что и тогда. А стоило выдаться минутам отдыха, я переселялась в дом Ростовых из «Войны Эмира Толстого», проживала бал, все, что чувствовала Наташа, когда пряталась закатку с цветами. Неизъяснимый свет этих толстовских сцен не сходил на меня, становился тайным убежищем от реальной жизни». Я плохо видела и слышала в с ё то, что можно было назвать жизнью барака и лагеря. Тем не менее лагерь надолго не отпускал. Конвоиры были разные. Случалось терпимые, но чаще изуверы». Тот был страшным, молодой, холодной, будто из стали выделанной. Рассказывали, что недавно он убил заключенную, предварительно изнасиловав ее, что она не первая и уж понятно, не последняя. Его называли зверь. Он сидел на кубах волокна выше всех нас. Автомат держал стоймя. Луна била ему прямо в лицо. Я смотрела на него снизу и вроде бы ничего не думала, не собиралась говорить. И вдруг сама себя услышала. «А сколько вы убили?» «Зачем?» — спросила. «Не знаю». Все повернули г о л о в ы перестали дышать. Зверь не смутился, не вспылил, холодно ответил. «Тебя пристрелю, будешь пятая». Вскоре привезли тростник. Женщины потянулись к уборной, находившейся метрах в т р и Хотела пойти и я. Одна из заключенных тронула за локоть. «Не ходи!» — скажет потом в побег х о т е л а м Послушалась и удивилась. Удивилась тому, что у кого-то хватило сил на участие. На работу водил он же.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 Когда месяца через два я увидела свое отражение в дверном стекле медпункта, не сразу сообразила, что это я. Поблизости, однако, никого другого не было. Уловить что-то свое в явившемся откровении было уже невозможно. Я и не заметила, как превратилась в скелет».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 распределяя эти доли на весь день. Последние были, скорее всего, разумней. По возвращении с работы им было чем закусить. Я же, придя с завода, сразу ложилась спать. Сон хоть как-то помогал избавиться от снидающего чувства голода. Однажды из-за высокой температуры я была освобождена от работы. В бараке находились дневальная и я. Напротив меня, возле постели одной из женщин, лежал кусочек хлеба, граммов 200 Куда бы я ни поворачивалась, мысль о чужом куске хлеба не оставляла. Желание есть было неодолимым. Решив тогда в упор, не отводя глаз, смотреть на хлеб, я стала вколачивать в себя это.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 Дразняще, настойчиво хлеб маячил перед глазами. Мама, сестры, блокада, они все время хотели есть. Я ждала от себя некой гарантии, итога. Мне удалось выплыть из удушливой муки голода. Поняла, срам мне не грозит. «Многие на к о л о н и и получали посылки и денежные переводы. На деньги можно было купить отходы от масла».